Глава девятнадцатая. Правовые заморочки. Наталья Борисова. Проснулась я ближе к обеду и не смогла сдержать довольные улыбки. «Чему ты радуешься, дура?» Самой себе сказала я, но даже понимание того, насколько я сама себе усложнила жизнь, не меняли того факта, что мне этой ночью было просто непозволительно хорошо. Лайон оказался потрясающим, чутким, заботливым и страстным любовником. От воспоминания о том, что мы с ним творили в постели, по телу прошла сладкая дрожь. И все же эта ночь ничего не меняла. Не должна была поменять. Я уже слишком большая девочка, чтобы верить в сказки и терять разум вслед за слетевшими трусиками. В конце концов, у нас был уговор. Этот секс был исключением. Просто удовлетворение и ничего больше. Именно так я убеждала себя, что вчера не сошла с ума от страсти, А просто нужно считать произошедшее только утолением физиологической потребности. Необходимая для здоровья разрядка и ничего личного, ага. Но вопреки всем этим суматошным мыслям, глупейшая улыбка, игравшая на губах, и блестящие от счастья глаза мне намекали на то, что попала ты, Наташка, как та бройлерная курочка во щип. Теплая вода смыла с тела следы страсти, но сумбур из моей пустой головы никуда не исчез. В дверь постучали в тот момент, когда я уже оделась и привела себя в порядок. «Талья, ты уже проснулась?» Приоткрыв дверь, поинтересовалась Яла. «Да, проходи», — пригласила я хозяйку, поправляя покрывало на кровати. «Который сейчас час?» «Я проспала все на свете». Там гайлен наверное, уже заждался меня. Сетовала я на то, что потеряла кучу времени. «Ничего страшного, подождут твои магикары. Сейчас самое время пообедать и спокойно посплетничать без мужчин», ответила довольная собой драконица. «Уже обед?» Ужаснулась я. «Да, мы поедим с тобой вместе, и никакие отговорки не принимаются», сказала девушка, увлекая меня за собой в сторону выхода в сад. Там, в белоснежной беседке, уже был накрыт стол на двоих. «Присаживайся, Талья», — сказала подруга, указывая на одно из двух кресел. «Спасибо», — поблагодарила я приятельницу. Несколько минут мы обедали практически молча, отдавая должное прекрасному мясу и овощам, запеченным под пикантным соусом. «Ну, рассказывай, что ты такого важного у меня хотела узнать? просила Яла после того, как их слуга поменял пустые тарелки из-под жаркова на изящное блюдце с десертом. Драконица с наслаждением пила горячий чай и внимательно наблюдала за мной. «Я хотела спросить у тебя про ваши законы. Это правда, что после развода я останусь практически бесправной. Не стала ходить вокруг да около я». После моих слов Яла поперхнулась. Талья! «Откуда у тебя такие мысли? Я думала, что у вас с мистером Блэком все хорошо. Он так внимательно за тобой ухаживал за столом и в целом казался заинтересованным в тебе мужчиной», прокашлявшись, уточнила приятельница. «Сегодня все хорошо, а завтра разведемся. Мы сейчас не мой брак обсуждали, а развод. И вообще, что тебя так удивляет? Разве ты не знала мою позицию относительно принудительных браков?» возразила я. «Да, я помню, что ты не хотела, но...» «Погоди, мистер Блэк тебя обижает? Он заставляет тебя изображать на людях видимость успешной пары, а наедине бьет или запугивает тебя?» Сделала какие-то странные выводы драконица. «Яла, что ты несешь? Как меня можно запугать? На самом деле Лайон очень внимательный и порядочный мужчина, честно сказала я». «Ну да». С твоим характером запугивать было бы бесполезно. Немного подумав, согласилась со мной девушка. Тогда откуда такие мысли? Неужели ты еще не отказалась от глупой идеи остаться одинокой и независимой? Спросила Яла. Почему сразу глупой? В самостоятельности нет ничего плохого, возразила я. Зато в одиночестве мало хорошего. Особенно для женщины. «В случае развода ты останешься без поддержки и защиты Лайона Блэка, и это... ужасно. Обычно после аннулирования брака девушку возвращают отцу или братьям, а у тебя в этом мире совсем нет родных. Я даже не представляю, что будет с тобой в таком случае», подтвердила мои худшие страхи драконица. «Какая глупость. Почему женщина обязана кому-то принадлежать? Мы же не вещи». Возмутилась я, растеряв остатки хорошего настроения. Я понимала, что Яла не виновата в идиотских законах Феллума, но мне просто хотелось как-то выплеснуть собственное раздражение от этих новостей. «А зачем она тебе нужна, эта независимость?» Ты так и не ответила на этот вопрос. Если господин Блэк тебя в чем-то ущемляет или ограничивает, то всегда же можно поговорить и обсудить спорные моменты. «Не доводить до крайности». «К чему это упрямство, Талья?» «Ты извини, но найти другого такого мужчину тебе будет сложно. Он богат, красив, а характер у тебя тоже не сладкий». Стала читать мне нотации Драканица. «Яла, я не хочу спорить с тобой на эту тему. У нас разные взгляды на брак и разный жизненный опыт. И мой опыт свидетельствует о том, что мужчинам не стоит доверять, а тем более верять им свою жизнь полностью и без остатка. Резко ответила я, начав злиться. «А тут и не о чем спорить. Какому бы выводу ни пришли ты или я, а закона Феллума это не поменяет. Без защиты мужа не только не обретешь мнимой самостоятельности, но и лишишься всего того, что имеешь сейчас», разумно заметила девушка, осаждая мой пыл но должен же быть какой-то выход из этой ситуации. А что, если Лайн просто меня бросит? Ну, мало ли, влюбится в другую девушку или просто устанет от меня. Получается, что в таком случае моя жизнь будет окончена?» Спросила я, приходя в отчаяние от такой перспективы. Но почему же, поскольку мистер Блэк на данный момент является единственным хм, родственником мужского пола, то даже в случае расторжения вашего брака он может быть официальным опекуном до того момента, пока ты не выйдешь снова замуж. Дала мне хоть какую-то надежду на будущее Яла. «А если я этого не сделаю, не выйду замуж», — уточнила я. «Таких случаев не было, но думаю, что тогда твой бывший супруг обязан будет присматривать за тобой до конца твоих дней. Либо должен будет найти другого опекуна для тебя». Не то чтобы сильно, но все же порадовала меня драконица. С Лайеном можно попытаться договориться. Например, предложить ему процент от патента. Или он может уступить право заботиться обо мне Гайлену. В любом случае, чтобы торговаться, мне нужно было собрать магикар и заставить его нормально ездить. Решив это, я заторопилась домой.